Чего-то ищут, косо посикивая светлыми быстро угасающими струйками. На земле, да уж вроде над землею, Все стоит и стоит купол грозного пожара. Ровно бы кто-то изо дня в день Все сильнее и сильнее раздувает большое горнило, И в огне его покорно сливает город».